Запись эта интересна не только тем, что даёт картину его духовной жизни среди диких и прекрасных гор Кавказа, но и тем, что она находится в ярком противоречии тех строк его исповеди, в которых он, давая сжатую и очевидно совершенно неверную схему своего прошлого, говорит, что с 16 лет он перестал становиться на молитву, ходить в церковь, в говеть, и верить в то, что ему было сообщено с детства. И это двоение его было явлением постоянным. Темная Византия не могла победить в нем пьяного жизнью язычника, и язычник никак не мог раз навсегда разделаться с этими тысячелетними веригами, которые надела на его душу странная судьба его. Так, несколько дней спустя, Он опять повторяет тот же мотив. «Что-то особенно великое и сладкое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен я кажусь себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти, и сейчас же думаю... С наслаждением о том, что у меня заказан седло, на котором я буду ездить в черкески, и как я буду волочиться за казачками и приходить в отчаяние, что у меня левый ус выше правого, и я 2 часа расправляю его перед зеркалом. И мечты о седле и черкески, о казачках и об огромном носе, он ненавидил свой нос картошкой. Это самое малое, С утра, после ночи, проведённой в таких молитвенных устремлениях, он как настоящий сноп начинает фыркать на грубоватых офицеров. Он приказывает пароль своего денщика Митьку за пьянство. Он то сладко мечтает о Казанской Зине, то ещё слаще о московской цыганке Кате, как она сидела у него на коленях и уверяла его в любви, то составляет себе молитвы, то напивается. Но дневник его с этого времени становится всё серьёзнее, всё интереснее, всё полнее. Он проигрывает в карты большие деньги, выдаёт векселя и с воплем, как ребёнок, как дикарь бросается к богу: "Сверши чудо, уничтожь мои векселя". Чудо свершается. Его кунак садо лихой джигит, плесун, рубака и вор истинное дитя гор. выигрывает его бикселя в карты и возвращает по принадлежности и толстой умело благодарит господа в своём дневнике за это несомненное доказательство его доброты к недостойному рабу его графу льву николаевичу толстому Он обещает Садо взять его с собой в Россию, а пока просит тётушку выслать для Садо и стулы шестиствольный пистолет и коробочку с музыкой, если однако всё это стоит не очень дорого. А верный кунак его клянётся, что он выкрадёт для Сергея Толстого, любителя лошадей, самого лучшего коня в крае, хотя бы это стоило ему 100 жизней. Потом известный критик Михайловский придумал очень либеральную какую-то Десницу и Шуйцу Толстого. У Толстого, как у какого-то индусского божества, была не только Шуйца и Десница, у него было 1000 рук, и всеми ими он жадно, нетерпеливо тянулся к жизни, и всё, что он схватывал, всё на мгновение увлекало и пьянило его. Бери всё, что вокруг тебя, и что возьмёшь, то и интересно, говорил Гёте. И так поступал с малых лет Толстой, играя жизнью и всем, что в ней, начиная с седла и казачки и кончая Господом Богом благосклонно выручающим его векселян. Но игрушки жизни так же скоро и надоедали ему, Как не прекрасен был Кавказ, как не интересно эта дикая боевая жизнь, в которой он вскоре принял и непосредственное участие, поступив в артиллерию, как не пьянила его буйную натуру эта игра со смертью. Он уже опять недоволен, опять мечтает о переменах, о каком-то новом и светлом счастье, которое его, конечно, непременно ожидает. Вот что пишет он об этом своей далёкой тётушке. Пройдут годы. И вот я уже не молодой, но и не старый в ясной. Дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей. Вы тоже в ясной. Вы немного постарели, но всё ещё свежие и здоровые. Жизнь идёт по-прежнему. Я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе. Вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать. Потом начинается беседа. Я рассказываю вам о своей кавказской жизни, а вы ваши воспоминания о прошлом, о моём отце, о матери, вы рассказываете страшные истории, которые мы бывало слушали, вытрячив глаза и раскрыв рты. Мы вспоминаем о всех тех, кто нам были дороги и которых уже нет. Вы плачете, и я вместе с вами, но мирными слезами.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 Вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут бабушкой. Вы живёте в большом доме наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка. В доме всё по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папы, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли. Вы берёте роль бабушки, но вы ещё добрее её. Я роль папы. Но я надеюсь когда-нибудь её заслужить. Моя жена, мамы, наши дети, наши роли. Не хватает только той, кто мог бы вас заменить в отношении всей нашей семьи. Не найдётся такой прекрасной, любящей души. Нет, у вас приемницы не будет.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 но которые стоят того, как он будет играть с ними, как моя жена будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общее воспоминание об давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте — И с удовольствием слушать нас, как вы нас старых будете по-прежнему называть Лёвочка, Николенька, и будете бронить меня за то, что я ем руками, а его за то, что у него руки нечисты. Если бы меня сделали русским императором, если бы мне предложили Перу Словом, если бы явилась волшебница с заколдованной палочкой и спросила меня, чего я желаю, положив руку на сердце по совести, я сказал бы только одного, чтобы эта моя мечта осуществилась. Дорогая тёченька, скажите, вы были бы счастливы? Всё это может случиться, и надежда так утешительна. Опять я плачу. Почему это я плачу, когда думаю о вас? Это слеза счастья. Я счастлив тем, что умею вас любить. И какие бы несчастья меня ни не постигли, пока вы живы, ни счастливо беспросветно я не буду. Я вам сознаюсь в том, что мне очень стыдно, что я должен очистить свою совесть перед вами.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 Но от вас этого упрёка я не боюсь. Вы меня слишком хорошо знаете, что быть, может, единственное моё достоинство это то, что я умею сильно чувствовать. Молодой орлёнок одиноко сидит на заоблачной скале, размечтался, как хорошо и тепло и уютно в долинах. Но если бы его закинула судьба в долину то жадным сердцем своим он также горячо мечтал бы о том, как хорошо на этих гордых снеговых вершинах